Глава 3. Ариадна. Хочешь, я убью его? Вопрос брата повисает между нами, и мне приходится буквально заморозить улыбку, чтобы не показать, насколько сильно меня пугают такие перемены в брате. Кого, Миш? Кого угодно, отвечает брат. Могу убить отца и занять его место. Тогда ты будешь вольна делать то, что хочешь. Представь, ты сможешь выйти замуж за сына Ченуши или вообще не выходить. Будешь чилить в своё удовольствие. Разве это не мечта? Вместо того, чтобы подчиняться отцу-тирану. Миша. Да ладно тебе. Вдруг меняется в лице брат и начинает смеяться. Откидывается в кресле и берёт со стола пачку сигарет. зубами достаёт одну и ему тут же подносят зажжённую зажигалку. Миша прикуривает и выпускает дым сквозь сжатые зубы. Я пошутил, Ари. Конечно, я имел в виду твоего будущего жениха, Варламова. Я могу замочить его для тебя так тихо, что никто и не поймёт, что произошло. Миша, это путь к новой войне. Чуть севшим голосом произношу я Пей. Кивает на бокал, который я всё ещё держу, и делает из своего пару глотков. Хорошее пойло. Я войны не боюсь, Ари. Это отец её боится. Когда Илью убили, я говорил папе, что могу замочить всех Варламовых и просто занять их место. Правил бы своим городом наравне с отцом, входил бы в совет семерых. Но он против. Догадываюсь я. «Знаешь, мне кажется, он считает меня психом». «Что ты, Миш? Он любит тебя». Мой брат усмехается и, сделав затяжку, выпускает дым, сквозь который смотрит на меня прищуренными глазами. «Наш отец, малышка Ари, не любит никого». «Ни-ко-го». «Это... хочу сказать, что неправда, но Миша скорее прав, чем нет». Может, когда-то папа и любил кого-то, но сейчас он окончательно закостенел. И подтверждением тому служит его желание отдать меня замуж за врага, который потенциально по винин в смерти одного из членов нашей семьи. Что, не правда? усмехается брат. Ох, Ариадна качает головой и делает ещё пару глотков вина. Ты уже взрослая. Пора научиться видеть не только то, что тебе показывают. Ну, ничего. Со временем научишься. А пока у тебя есть я. И я говорю тебе, что бизнес и место в совете это то, что отец считает главным в своей жизни. Он просто хочет построить для нас безопасное и комфортное будущее. Выдаю то, что обычно говорит мама. Брат скептически усмехается, а потом кивает на тарелки с гаспачо, которые ставит перед каждым из нас. Спустя 3 часа к берегу причаливает катер, с которого на мосты прыгивает мой парень Денис. Он торопится ко мне и сразу заключает в объятия. Чёрт, я чуть с ума не сошёл. Отец заявил, что мы больше не можем быть вместе. Ари, скажи, что это просто чья-то дурацкая шутка. Нет, качаю головой. Денис заключает моё лицо в ладони и прижимается губами к моим, сминает так жёстко, что становится больно. Я каждый порой ощущаю его отчаяние, потому что оно резонирует с моим собственным. "Ари", шепчет он. "Моя девочка, ну что-то же можно сделать. Я уверен, есть выход. Мы его обязательно найдём". Во вторник у меня помолвка. Отзываюсь и чувствую, как глаза наполняются слезами. Что? С кем? Хмурится Денис. Его кристально-голубые глаза темнеют. С... Сглатываю, не в силах смотреть на его боль, когда он осознает, что наши чувства больше не имеют значения. С Тимуром Варламовым. Ария. Хрипит он. Я не отдам тебя. Или или ты. Он опускает руки, а я хватаюсь за них и быстро качаю головой. Нет, восклицаю с горячностью. Конечно, нет. Я тебя люблю, слышишь? Просто у меня у меня нет выхода, всхлипываю. Мы его найдём, обещает Денис и прижимает меня к себе. Давай прямо сейчас убежим. Вот мой катер. Сядем в него и свалим куда-то подальше. Я поворачиваю голову и смотрю на настоящего в самом начале пирса брата. Он лениво курит, глядя на нас. Несмотря на то, что находится на приличном расстоянии и не может слышать нас, всё же Лигонька качает головой, как будто понимает, что именно мне предложил Денис. Мы не сможем отъехать и на пару километров, произношу с сожалением. Как было бы здорово вот так скрыться с Денисом, поселиться где-то далеко за пределами семи городов, которые контролирует совет, сменить имя, пойти работать и жить нормальной жизнью. Но моя фамилия Крестовская. А это значит, что нормальной жизни в классическом понимании этого слова мне никогда не видать. Для меня нормально это вендетта, мужчины в костюмах тройках с сигарами высшего сорта, особняки, острова, катера, вертолёты, лучшие виски и смерть. Много, много смертей. Так много, что иногда ловишь себя на мысли, что это перестало трогать и волновать. И уж точно перестало пугать. Вот что такое моя норма. А то, что другие люди называют её, это просто несбыточные фантазии. Что же тогда делать? тихо спрашивает Денис. Я не могу отдать тебя ему, никому не могу отдать. Денис, не надо, качаю головой. Не навлекай на свою семью кошмар. Ты же понимаешь, что противостоять воле моего отца это всё равно что подписать себе смертный приговор. Чёрт! — рявкает мой жених и сжимает свои волосы. — Что тогда делать? — Провести с Ариадной последний час и забыть о ней. Вдруг раздается совсем рядом голос Миши. — Пойдемте. — Вы Михаил, верно? — спрашивает Денис. — Помогите нам. Вы же можете. Я готов на что угодно, только бы не потерять Ария. Мой брат смотрит на Дениса абсолютно нечитаемым взглядом, как на муху. Так он смотрит на всех, кто не носит фамилию Крестовский. Остальные люди для него настолько незначительны, что Миша, не скрываясь, даёт им это понять. — Я могу помочь своей сестре. Что будет с тобой или вашими отношениями дальше, это уже не моя забота. — Пойдём. — Пойдём. Беру Дениса за руку и веду его по мосту к гольф-кару, на котором мы объезжаем дом и выходим уже на заднем дворе. Мы располагаемся на просторном белоснежном диване, а мой брат на шезлонге, установленном по другую сторону огромного бассейна. Он не услышит, о чём мы говорим, но сможет проследить, чтобы мы с Денисом не переступили черту. Раньше я думала, что такое надзирательство со стороны членов семьи это перебор. Мы же не в XVIII веке в конце концов. Но сейчас понимаю, зачем они так делают. Во всех семьях Совета Семирых есть правило. Если девушка выходит замуж, таким образом входя в другую семью Совета, она должна быть чиста. А поскольку никто не знает, что будет с ней по достижении совершеннолетия, члены семьи предпочитают следить за невинностью дочерей. И даже после совершеннолетия на такие вот случаи, как мой. В следующие минут сорок мы с Денисом сокрушаемся по поводу нашей непростой судьбы. Я обещаю ему, что как только Миша освободит меня от этого союза, я сделаю все от меня зависящее, чтобы уговорить папу согласиться на мой брак с Денисом. «Я готов», – произносит он. «Хоть сегодня, Ари, я на все готов». На что это ты готов? Слышу голос своего отца, и у меня кровь стынет в жилах.